Тихое утро. Ещё только-только прокричали сонные петухи. Ещё темно было в избе, мать не доила корову и пастух не выгонял стадо в луга, когда проснулся Яшка. Он сел на постели, долго таращил глаза на голубоватые потные окошки, на смутно белеющую печь. Сладок предрассветный сон, и голова валится на подушку, и глаза слипаются. Но Яшка переборол себя. Спотыкаясь, цепляясь за лавки и стулья, стал бродить по избе, разыскивая старые штаны и рубаху. Поев молока с хлебом, Яшка взял в синехудочки и вышел на крыльцо. Деревня, будто большим пуховым одеялом, была укрыта туманом. Ближние дома были ещё видны, дальние едва проглядывали тёмными пятнами, а ещё дальше к реке уже ничего не было видно, и казалось, никогда не было ни ветрика на горке. Ни пожарной каланчи, ни школы, ни леса на горизонте. Всё исчезло. Притаилось сейчас, и центром маленького замкнутого мира оказалась Яшкиной изба. Кто-то проснулся раньше Яшки, стучал возле кузницы молотком. Чистые металлические звуки прорываясь сквозь пелену тумана, долетали до большого невидимого амбара и возвращались оттуда уже ослабленными. Казалось, стучат двое. Один погромче, другой потише. Яшка соскочил с крыльца, замахнулся удочками на подвернувшегося под ноги петуха и весело затрусил к риге. У риги он вытащил из-под доски ржавый косарь и стал рыть землю. Почти сразу же начали попадаться красные и лиловые холодные червяки, толстые и тонкие. Они одинаково проворно уходили в рыхлую землю, но Яшка всё-таки успевал выхватывать их и скоро набросал почти полную банку. Поцыпов червям свежей земли, он побежал вниз по тропинке, перевалился через плетень и задами пробрался к сараю, где на сеновале спал его новый приятель Володя. Яшка заложил в рот испачканные землёй пальцы и свиснул, потом сплюнул и прислушался. Было тихо. Володька, позвал он. Вставай. Володя зашевелился на сене, долго возился и шуршал там, наконец неловко слез, наступая на незавязанные шнурки. Лицо его, измятое после сна, было бессмысленно и неподвижно, как у слепого. Волосы набилось синеет вокруг. Она же, видимо, попала ему и за рубашку, потому что стоя уже внизу, рядом с Яшкой, он всё дёргал тонкой шеей, поводил плечами и почёсывал спину. "А не рана?" сепло спросил он, зевнул и покачнувшись, схватился рукой за лестницу. Яшка разозлился. Он встал на целый час раньше, червяков накопал, удочки притащил. А если по правде говорить, То и встал-то он сегодня из-за этого замороше, хотел места рыбные ему показать. И вот вместо благодарности и восхищения рана. Для кого рана, а для кого не рана? зло ответил он и с пренебрежением осмотрел Володю с головы до ног. Володя выглянул на улицу, лицо его оживилось, глаза заблестели, он начал торопливо зашнуровывать ботинки. Но для Яшки вся прелесть утра была уже отравлена. Ты что, в ботинках пойдёшь? Презрительно спросил он и посмотрел на оттопыренный палец своей босой ноги. "А калоши наденешь?" Володя промолчал, покраснел и принялся за другой ботинок. "Ну да", меланхолично продолжал Яшка, ставя удочки к стене. "У вас там в Москве не боясь бысяком не ходят". "Ну и что?" Володя снизу посмотрел на широкое, насмешливое злое лицо Яшки. "Да ничего. Забежи домой, пальто возьми". "Ну и забегу", сквозь зубы ответил Володя и ещё больше покраснел. Яшка заскучал. Зря он связался со всем этим делом. На что уж сколько да Женька Воронков и рыбаки, а и те признают, что лучше его нет рыболова во всём колхозе. Только отведи на место, да покажи, яблоками засыплют. А этот пришёл вчера вежливый: "Пожалуйста, пожалуйста". Да Тиму по шее, что ли. Надо было связываться с этим москвичом, который, наверное, и рыбы в глаза не видал. Идёт на рыбалку в ботинках. А ты галстук на день, съязвил Яшка и хрипло засмеялся. У нас рыба обижается, когда к ней без галстука суёшься. Володя наконец справился с ботинками и подрагивая от обиды на зрями, глядя прямо перед собой невидящим взглядом, вышел из сарая. Он готов был отказаться от рыбалки и тут же разреветься, но он так ждал этого утра. За ним нехотя вышел Яшка, и ребята молча, не глядя друг на друга, пошли по улице. Они шли по деревне, и туман отступал перед ними, открывая всё новые и новые дома, и сараи, и школу, и длинные ряды молочно-белых построек фермы. Будто скупой хозяин, он показывал всё это только на минуту, и потом снова плотно смыкался сзади. Володя жестоко страдал. Он сердился на себя за грубые ответы Яшки, сердился на Яшку и казался сам себе в эту минуту неловким и жалким. Ему было стыдно своей неловкости. Чтобы хоть как-нибудь заглушить это неприятное чувство, он думал, ожесточаясь: "Ладно, пусть. Пускай издевается. Они меня ещё узнают, я не позволю им смеяться". Подумаешь, велика важность босыком идти, воображал и какие. Но в то же время он с откровенной завистью и даже с восхищением поглядывал на босые яшкины ноги и на холщовую сумку для рыбы, и на заплатанные, надетые специально на рыбную ловлю штаны и серую рубаху. Он завидовал Яшкиному загару, и его походке, при которой шевелятся плечи и лопатки и даже уши, и которая у многих деревенских ребят считается особенным шиком. Проходили мимо колодца со старым, проросшим зеленью срубом. "Стой", сказал хмураяшка. "Попьём". Он подошёл к колодцу, загремел цепью, вытащил тяжёлую бодю с водой и жадно приник к ней. Пить ему не хотелось, но он считал Что лучше этой воды нигде нет, и поэтому каждый раз, проходя мимо колодца, пил её с огромным наслаждением. Вода, переливаясь через край бодьи, плескала ему на босые ноги, он поджимал их и всё пил и пил, изредка отрываясь и шумно дыша. "А, пей", сказал он наконец Володе, вытирая рукавом губы. Володе тоже не хотелось пить. Но чтобы ещё больше не рассердить яшку, он послушно припал к бодье и стал тянуть воду мелкими глоточками, пока от холода у него не заломило в затылке. Ну как водичка, самодовольно осведомился яшка, когда Володя отошёл от колодца. Законная, позвался Володя и поёжился. Небось, в Москве такой нету, ядовито прищурился яшка. Володя ничего не ответил, только втянул сквозь сжатые зубы воздух и примиряюще улыбнулся. Ты ловил ли рыбу-то, спросил Яшка. Нет, только на Москве-реке видел, как ловит, упавшим голосом сознался Володя и робко взглянул на Яшку. Это признание несколько смягчило Яшку, и он, пощупав банку с червями, сказал как бы между прочим: "Вчера наш зав клубом в Плешанском почаге сама видал". У Володи заблестели глаза. "Большой, а ты думал, метро 2, а может и все 3, в темноте не разобрать было". Наж зав клубом аж перепугался, думал крокодил. Не веришь? Врёшь. Постороженно выдохнул Володя и подёрнул плечами. По его глазам было видно, что верит он всему безусловно. Я вру? Яшка изумился. Хочешь, айда вечером сегодня ловить? Ну, а можно? с надеждой спросил Володя, и уши его порозовели. А чего? Яшка сплюнул, вытер нос рукавом. Снасти у меня есть, лягвы в юнов наловим, выпалска захватим. Там голова ли ещё водится. И на две зари ночью костёр запалим. Пойдёшь? Володе стало необыкновенно весело, и он только теперь почувствовал, как хорошо выйти утром из дому. Как славно и легко дышится, как хочется побежать по этой мягкой дороге, помчаться во весь дух, подпрыгивая и взвизгивая от восторга. Что это так странно звякнуло там сзади? Кто это вдруг? Будто ударяя раз за разом по натянутой тугой струне, Ясно и мелодически прокричал в лугах. Где это было с ним? А может и не было. Но почему же тогда так знакомо это ощущение восторга и счастья? Что это затрещало так громко в поле? Мотоцикл? Володя вопросительно посмотрел на Яшку. Трактор, ответил важно Яшка. Трактор? Но ну почему же он трещит? Это он заводится. Скоро заведётся. Слушай. Во-во. Слыхал? Загудел. Ну теперь пойдёт. Этот Федя Костылёв всю ночь пахал с фарами, чуток поспал и опять пошёл. Володя посмотрел в ту сторону, откуда слышался гул трактора, и тотчас спросил: "Туманы у вас всегда такие?" "Не, когда чисто, а когда попозднее, к сентябрю ближе, глядишь, и инеем вдарит. А вообще, в туман рыба берёт, успевай таскать. А какая у вас рыба?" "Рыба-то? Рыба всякая. И караси на плёсах есть, щука, ну Потом эти: окунь, плотва, лещ, ещё линь. А знаешь, линя как поросёнок, толстый. Я сам первый раз поймал грот рязину. А много можно поймать. Хм, всяко бывает. В другой раз кило 5, а в другой раз так только кошки. Что это свистит? Володя остановился, поднял голову. А это, это ути летят, черочки. Ага, знаю. А это что? Дрозды извиняют, на рябину прилетели к тёте Насте в огород. Ты дроздов то ловил когда? Никогда не ловил. У Мишки Ковяненко сетка есть. Вот погоди, пойдём ловить. Они дрозды-то жаднющие. По полям стаями летают, червяков из-под трактора берут. Ты сетку расстени, рябины набрасывай, затаись и жди. Как налетят, так сразу штук пять под сетку полезут. Потешные они. Не все, правда, но есть толковые. У меня один всю зиму жил, так по всякому умел, и как паровоз, и как пила. Деревня скоро осталась позади. Бесконечно потянулся низкорослый овёс, впереди еле проглядывала тёмная полоса леса. "Долго ещё идти?" спрашивал Володя. "Скоро. Вот, рядом. Пошли, Хачче." каждый раз отвечал Яшка. Вышли на бугор, свернули вправо, лощиной спустились вниз, прошли тропкой через ольниное поле, и тут совсем неожиданно перед ними открылась река. Она была небольшой, густо поросла рокитником, ветлой по берегам. Ясно звенело на перекатах и часто разливалось глубокими мрачными омутами. Солнце наконец взошло, тонко зардело в лугах лошадь, и как-то необыкновенно быстро посветлело, порозовело всё вокруг. Ещё отчетливее стала видна сидая роса на ёлках и кустах, а туман пришёл в движение, поредел и стал неохотно открывать стаго сена, тёмный на дымчатом фоне близкого теперь леса. Рыба гуляла В омутах раздавались редкие, тяжкие всплески, вода волновалась, прибрежная куга тихонько покачивалась. Володя готов был хоть сейчас начать ловить, но Яшка шёл всё дальше берегом реки. Они почти по пояс вымокли в росе, когда наконец Яшка шёпотом сказал: "Здесь!" и стал спускаться к воде. Нечаянно он оступился. Влажные комья земли посыпались из-под его ног, и тотчас же невидимые закрякали утки, заплескали крыльями, взлетели и потянули над рекой, пропадая в тумане. Яшка съёжился и зашипел, как гусь. Володя облизгал пересохшие губы и спрыгнул вслед за яшкой вниз. Оглядевшись, он поразился мрачности, которая царила в этом омуте. Пахло сыростью, глиной и тиной. Вода была чёрной, ветлы в буйном росте почти закрыли всё небо. И несмотря на то, что верхушки их уже поразовели от солнца, а сквозь туман было видно синее небо, здесь у воды было сыро, угрюмо и холодно. Тот: "Знаешь, глубина какая?" Яшка округлил глаза. "Тут и дна нету". Володя немного отодвинулся от воды и вздрогнул, когда у противоположного берега гулко ударила рыба. "В этом бочаге у нас никто не купается. Почему?" слабым голосом спросил Володя. "Засасывает". Как ноги опустил вниз, так всё. Вода как лёд и вниз утягивает. Мишка Каюненок говорил, там осминоги на дне лежат. Осминоги только в море? неуверенно сказал Володе и ещё отодвинулся. В море, сам знаю. А Мишка видал. Пошёл на рыбалку, идёт мимо, глядит из воды щуп и вот по берегу шарит. Но Мишка ж до самой деревни бёг. Хотя, наверное, он врёт. Я его знаю. Несколько неожиданно заключил Яшка и стал разматывать удочки. Володя приободрился, а Яшка уже забыв про осменога, нетерпеливо поглядывал на воду, и каждый раз, когда шумно всплескивала рыба, лицо его принимало напряжённо-страдальческое выражение. Размотав удочки, он передал одну из них Володи, отсыпал ему в спичечную коробку червей и глазами показал место, где ловить. Закинув насадку, Яшка не выпуская из рук удилища, нетерпеливо уставился на поплавок. Почти сейчас же закинул свою насадку и Володя, но зацепил при этом удилищем за ветлу. Яшка страшно взглянул на Володю, выругался шёпотом, а когда перевёл взгляд опять на поплавок, то вместо него увидел только лёгкие расходящиеся круги. Яшка До джос силой потёк, плавно повёл рукой вправо, с наслаждением почувствовал, как в глубине у пруда заходила рыба, но напряжение лески вдруг ослабло и из воды чмокнув выскочил пустой крючок. Яшка задрожал от ярости. Ушла, а? Ушла, пришептёл он, надевая мокрыми руками нового червя на крючок. Снова забросил насадку и снова, не выпуская из рук удилища, неотрывно смотрел на поплавок, ожидая поклёвки. Но поклёвки не было. И даже всплесков не стало слышно. Рука у Яшки скоро устала, и он осторожно воткнул удилище в мягкий берег. Володя посмотрел на Яшку и тоже воткнул своё удилище. Солнце, поднимаясь всё выше, заглянуло наконец в этот мрачный омут. Вода сразу ослепительно засверкала, и загорелись капли росы на листьях, на траве и на цветах. Володя, жмурясь, посмотрел на свой поплавок, потом оглянулся и неуверенно спросил: "А что? Может, рыба в другой бачок уйти? "Ясное дело", злобно ответил Яшка. Та сорвалась и всех распугала. Здоровая верно была. Я как дёрнул, так у меня рог сразу вниз потащило. Может, на кило обтянула бы. Яшке немного стыдно было, что он упустил рыбу, но, как часто бывает, вину свою он склонен был приписать Володе. "Тоже мне рыбак", думал он. Сидит раскорякой. Один ловишь или с настоящим рыбаком, только успевай таскать. Он хотел чем-нибудь уколоть Володю, но вдруг схватился за удочку, поплавок чуть шевельнулся. Напрягаясь, будто дерево с корнем вырывая, он медленно вытащил удочку из земли и, держа её на весу, чуть приподнял вверх. Поплавок снова качнулся, лёг на бок, чуть подержался в таком положении и опять выпрямился. Яшка перевёл дыхание, скосил глаза и увидел, как Володя, побледнев, медленно приподнимается. Яшке стало жарко. Пот мелкими капельками выступил у него на носу и верхней губе. Поплавок опять вздрогнул, пошёл в сторону, погрузился наполовину и наконец исчез, оставив после себя едва заметный завиток воды. Яшка, как и в прошлый раз, мягко подсёк и сразу подался вперёд, стараясь выпрямить удилище. Леска с дрожащим на ней поплавком вычертила кривую. Яшка привстал, перехватил удочку другой рукой и, чувствуя сильные и частые рывки, опять плавно повёл руками вправо. Володя подскочил к яшке и, блестя отчаянными круглыми глазами, закричал тонким голосом: "Давай! Давай, давай! Пойди!" Просепел яшка, пятясь, часто переступая ногами. В мгновение рыба вырвалась из воды, показала свой сверкающий широкий бок, туго ударила хвостом, подняла фонтан розовых брызг и опять ринулась в холодную глубину. Но яшка уперев комель удилища в живот, всё пятился и кричал: "Врёшь! Не уйдёшь!" Наконец он подвёл упирающуюся рыбу к берегу, рывком выбросил её на траву и сейчас же упал на неё животом. У Володи пересохло горло, сердце неистово колотилось. Что у тебя? присев на корточки, спрашивал он. Покажи, что у тебя. Лещ, с упоением выговорил Яшка. Он осторожно вытащил из-под живота большого холодного леща, повернул к Володи своё счастливое широкое лицо. Всепло засмеялся было, но улыбка его внезапно пропала, глаза испуганно уставились на что-то за спиной Володи. Он съёжился, ахнул. Удочка-то. Глянь-ка. Володя обернулся и увидел, что его удочка, отвалив ком земли, медленно сползает в воду и что-то сильно дёргает леску. Он вскочил, споткнулся и на коленях, подтянувшись к удочке, успел схватить её. Удилище сильно согнулось. Володя повернул к яшке круглое бледное лицо. Держи, крикнул Яшка. Но в этот момент земля под ногами у Володи зашевелилась, подалась. Он потерял равновесие, выпустил удочку, нелепо, будто ловя мяч, всплеснул руками, звонко крикнул: "А!" и упал в воду. "Дурак!" закричал Яшка, злобно и страдальчески искривив лицо. "Не дотяп от чёртава!" Он скочил, схватил ком земли с травой, готовясь швырнуть в лицо Володи, как только он вынырнет, но взглянув на воду, он замер. И у него появилось то тамительное чувство, которое испытываешь в во огне. Володя в 3 метрах от берега бил, шлёпал по воде руками, запрокидывал к небу белое лицо с выпученными глазами, захлёбывался, и окунаясь в воду, всё сиелился что-то крикнуть, но в горле у него клокотало и получалось: "Уа, уа". Тонет, с ужасом подумал Яшка, утягивает, бросил комок земли и вытирая липкую руку о штаны, чувствуя слабость в ногах, попятился вверх, прочь от воды. Наум ему сразу пришёл рассказ Мишки о громадных осьминогах над небом очега, в груди и животе стало холодно от ужаса. Он понял, что Володю схватил осьминог. Земля осыпалась у него из-под ног. Он опирался трясущимися руками и совсем как во сне неповоротливый и тяжело лез вверх. Наконец Подгоняемый страшными звуками, которые издавал Володя, яшка выскочил на луг и кинулся в деревню, но не пробежав и 10 шагов, остановился, будто споткнувшись, чувствуя, что убежать никак нельзя. Поблизости не было никого, и никому было крикнуть о помощи. Яшка судорожно шарил в карманах и в сумке в поисках хоть какой-нибудь бичёвки, и не найдя ничего, бледный стал подкрадываться к бочагу. Подойдя к обрыву, он заглянул вниз, ожидая увидеть страшное и в то же время надеясь, что всё как-то обошлось, и опять увидел Володю. Володя теперь уже не бился, он почти весь скрылся под водой, только макушка с торчащими волосами была ещё видна. Она скрывалась и опять показывалась, скрывалась и показывалась. Яшка не отрывая взгляда от этой макушки, начал расстёгивать штаны, потом вскрикнул и скатился вниз, высвободившись из штанов. Он как был в рубашке с сумкой через плечо прыгнул в воду. В два взмаха подплыл к Володе, схватил его за руку. Володя сразу же вцепился в Яшку, быстро-быстро стал перебирать руками, цепляясь за рубашку и сумку, наваливаться на него и по-прежнему выдавливал из себя нечеловечески страшные звуки: "Уа-а, уа-а!" Вода хлынула яшки в рот, чувствуя у себя на шее мёртвую хватку. Он попытался выставить из воды своё лицо, но Володя, дрожа, всё карабкался на него, наваливался всей тяжестью, старался влезть на плечи. Яшка захлебнулся, закашлялся, задыхаясь, глотая воду, и тогда ужас охватил его. В глазах со слепительной силой вспыхнули красные и жёлтые круги. Он понял, что Володя утопит его, что пришла его смерть. Дёрнулся из последних сил, забарахтался, закричал, так же нечеловечески страшно, как кричал Володя минуту назад. Ударил его ногой в живот, вынырнул, увидел сквозь бегущую с волос воду яркий сплющенный шар солнца, чувствуя ещё на себе тяжесть. Володя оторвал, сбросил его с себя, замолотил по воде руками и ногами и, поднимая буруны пены в ужасе, бросился к берегу. И только ухватясь рукой за прибрежную осоку, он опомнился и посмотрел назад. Взбаламученная вода в омуте успокаивалась, и никого уже не было на её поверхности. Из глубины весело выскочили несколько пузырьков воздуха, и у яшки застучали зубы. Он оглянулся. Ярко светило солнце, и листья кустов и вётлы блестели. Радужно горела паутина между цветами, и трясогузка сидела наверху, на бревне, покачивая хвостом. И блестящим глазом смотрела на Яшку, и всё было так же, как и всегда. Всё дышало покоем и тишиной, и стояло над землёй тихое утро, а между тем вот только сейчас совсем недавно случилось страшное. Только что утонул человек, и это он, Яшка ударил, утопил его. Яшка моргнул, отпустил осоку, повёл плечами, под мокрой рубашкой глубоко, с перерывами вдохнул воздух и нырнул. Открыв под водой глаза, он не мог сначала ничего разобрать. Кругом дрожали неясные желтоватые и зеленоватые блики каких-то травы, освещённые солнцем. Но свет солнца не проникал туда в глубину. Яшка опустился ещё ниже, проплыл немного, задевая руками и лицом за травы, и тут увидел Володю. Володя держался на боку, одна нога его запуталась в траве, а сам он медленно поворачивался, покачиваясь. Подставляя солнечному свету круглое бледное лицо и шевеля левой рукой, словно пробуя на ощупь воду, Яшки показалось, что Володя притворяется и нарочно покачивает рукой, что он следит за ним, чтобы схватить, как только он дотронется до него, чувствуя, что сейчас задохнётся. Яшка рванулся к Володи, схватил его за руку, зажмурился, торопливо дёрнул тело Володи вверх и удивился, как легко и послушно оно последовало за ним, вынырнув Он жадно задышал, и теперь ему ничего не нужно и не важно было, кроме как дышать и чувствовать, как грудь раз за разом наполняется чистым и сладким воздухом. Не выпуская Володиной рубашки, он стал подталкивать его к берегу. Плыть было тяжело, почувствовав дно под ногами, Яшка вылез, сам и вытащил Володю. Он вздрагивал, касаясь холодного тела, глядя на мёртвое, неподвижное лицо, торопился и чувствовал себя таким усталым, таким несчастным. Перевернув Володину на спину, Он стал разводить его руки, давить на живот, дуть в нос. Он запыхался и ослабел, а Володя был всё такой же белый и холодный. Помер. С испугом подумал Яшка, ему стало очень страшно. Убежать бы куда-нибудь, спрятаться, чтобы только не видеть этого равнодушного холодного лица. Яшка всхлипнул от ужаса, вскочил, схватил Володю за ноги, вытянул, насколько хватало сил, вверх и побогрев от натуги начал трясти. Голова Володи билась по земле, волосы свалялись от грязи. И в тот самый момент, когда Яшка окончательно обессилев и упав духом, хотел бросить всё и бежать куда глаза глядят, в этот самый момент из рта Володи хлынула вода. Он застонал, и судорога прошла по его телу. Яшка выпустил Володины ноги, закрыл глаза и сел на землю. Володя пёрся слабыми руками, привстал, точно собираясь куда-то бежать, но снова повалился, снова зашёлся судорожным кашлем, брызгаясь водой. И корчась на сырой траве, Яшка отполз в сторону и расслабленно смотрел на Володю. Никого сейчас не любил он больше Володи. Ни что на свете не было ему милее этого бледного, испуганного и страдающего лица. Робкая влюблённая улыбка светилась в глазах Яшки. С нежностью смотрел он на Володю и бессмысленно спрашивал: "Ну как? А? Ну как?" Володя немного оправился, вытер рукой лицо, взглянул на воду. и незнакомым хриплым голосом, заметным усилием, заикаясь, выговорил: "Как я тонул". Тогда Яшка вдруг сморщился, зажмурился, из глаз у него брызнули слёзы, и он заревел, заревел горько, безутешно, сотрясаясь всем телом, задыхаясь и стыдясь своих слёз. Плакало над радостью От пережитого страха от того, что всё хорошо кончилось, что Мишка Каюненок врал и никаких изменников в этом бычьеге нет. Глаза Володи потемнели, рот приоткрылся с испугом и недоумением смотрел он на Яшку. Ты что? выдавил он из себя. Да, выговорил Яшка, что из сил, стараясь не плакать и вытирая глаза штанами. Ты уто- утопать, а мне тебя спа- спасать. Веон заревел ещё отчаяннее и громче. Володя заморгал, покривился, посмотрел опять на воду, и сердце его дрогнуло. Он всё вспомнил. Как как я тонул. Будто удивляясь, сказал он и тоже заплакал, дёргая худыми плечами, беспомощно опустив голову и отворачиваясь от своего спасителя. Вода в омуте давно успокоилась. Рыба с Володиной удочки сорвалась, удочка прибилась к берегу, светило солнце, пылали кусты. Обрызганные росой и только вода в омуте оставалась всё такой же чёрной. Воздух нагрелся, и горизонт дрожал в его тёплых струях. Из дали с полей с другой стороны реки, вместе с порывами тёплого ветра, летели запахи сена и сладкого клевера. И запахи эти, смешиваясь с более дальними, но острыми запахами леса, и этот лёгкий тёплый ветер были похожи на дыхание проснувшейся земли, радующейся новому, светлому дню.